«На улице и дома». Моя жена сказала. «И еще звонил Габович. У него есть дело. Обещал зайти». «Я знаю. Наверное, хочет дрель попросить. Мне говорили, он купил стеллаж». Габович был моим соседом и коллегой. Вернее, не совсем коллегой. Он был филологом. Работал над сенсационной книгой. Называлась она «Встречи с Ахматовой». И подзаголовок: «Как и почему они не состоялись». Что-то в этом роде.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 Хожу я по улице в этой дегенеративной фуфайке, приближаюсь к своему дому. Свет в окне горит, а тряпки нет. Я подошел к автомату, трубку берет жена. Я говорю, «Отвечай только, да или нет». «Нет», — сказала моя жена. «Что нет?» — молчание. «Габович у нас?» «Да». «А ты говоришь, нет. Он уходить не собирается?» «Да». «Что да? Да собирается или да не собирается?» «Я думаю, нет». «Значит, не собирается?» «Нет».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 Порылся в записной книжке. Звоню. Это самая Нелли мне отвечает. «А, это ты? Я думала, забыл меня совсем. Можно, спрошу, — Спрашиваю — зайти?» Тут некоторая пауза возникла, и затем... «Ты извини, я не одна». «Ладно, — говорю, — в следующий раз». В ответ раздается. «Следующего раза не будет. Между нами все кончено. У тебя жена и дочка. Должна я, наконец, и о себе подумать». И Нелли повесила трубку. Тут я задумался.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 Предъяви свою визу, скажи, чтобы выдали мне дринк, Точнее, два. А деньги я при случае верну». Я зашел в «Форест-дайнер», опрокинул два бокала рома с пепси-колой, выкурил сигарету и решительно направился к дому. Был первый час ночи. Мое окно светилось ярко и гостеприимно. Кстати, свет в уборной был погашен. Может, Габович погасил? Я поднялся в лифте на шестой этаж, достал свой ключ.